Деревенский воздух окрасил ее щеки здоровым румянцем, в глазах появился блеск. Она решила, что похорошела от того, что занимается по-настоящему важным делом. Ей понравилось самой обходить с расспросами местных жителей. Впервые инспектор полиции позволил ей работать самостоятельно, впервые старший напарник признал, что у нее тоже есть мозги. Это приключение так ободрило Барбару, что только теперь она осознала, насколько ее уверенность в себе была подорвана позорным разжалованием в патрульные. Она пережила тяжелые времена. В ней постоянно кипел гнев, изливаясь безудержными вспышками ярости, сменяясь депрессией. Ее сочли недостойной, причислили к низшему разряду. — К низшему разряду! Маленькие просячие глазки Джимми Хейверса глянули на нее из зеркала. Боже, она унаследовала отцовские глаза. Барбара поспешно отвернулась. Ничего, теперь все пойдет по-другому. Она выбралась на правильный путь и ничто не помешает ей отныне. Она будет сдавать экзамен на инспектора и на этот раз пройдет испытание. Она точно это знала. Барбара сняла с себя от видовую юбку, с некоторым усилием стянула пуловер и сбросила ботинки. Пусть ей и не удалось раздобыть информацию о Расселе Мауре, но все собеседники принимали ее вполне всерьез. Она представляла здесь Скотленд-Ярд и ничем себя не посрамила. Выглядела компетентной, вдумчивой, проницательной, к этому она и стремилась — на равных с коллегами принимать участие в расследовании. Барбара дополнила свой костюм, легкомысленно обмотав горло шарфиком и спустилась по ступенькам в гостиную, где ждал ее Линли. Линли в глубокой задумчивости рассматривал акварель с изображением аббатства. Стефа наблюдала за ним из за стойки бара. Мужчина и женщина сами казались частью какого-то рисунка — Но тут Стефа заметила Барбару. — Выпьете на дорожку, сержант, — приветливо окликнула она. — Нет, спасибо. Линли обернулся. — Хейверс произнес он, рассеянно потирая виски. — Готовы к очередному походу в Келдей-Холл? — Вполне, — ответила она. — Ну так пошли. Все так же рассеяно он кивнул на прощание хозяйке, подхватил Барбару под руку и повел ее из комнаты. «Я думаю, как нам лучше подойти к этому», — заговорил он в машине. «Вам придется отвлекать этих жутких американцев, чтобы они не помешали мне переговорить с Сент-Джеймсом. Справитесь? Мне жаль обрекать вас на такую судьбу, но, боюсь, если старина Хэнк подслушает наш разговор, от него не отвязаться». — Нет проблем, — уверенно заявила Барбара. — Я сумею надолго занять его. — Чем же это? — подозрительно уточнил Линли. — Он с удовольствием поговорит о себе любимом. Линли расхохотался, внезапно помолодев и словно сбросив себя усталость. — Да, это должно сработать. — Послушайте, Барби, — подмигнул Хэнк. Если вы с Томом всерьез занялись расследованием, вам следует провести пару ночек в этой гостинице. Что скажешь, горошенка? Здесь после темноты такое творится!»